Вы когда пойдете покупать кроватку? Кстати, запомни, обязательно заведи дневник. Именно сейчас. Это важно. Описывай каждый день беременности. Потом, когда дочке исполнится восемнадцать, дашь ей прочесть. По всему похоже, что у тебя будет девочка. Она смотрела на Алицу и думала, что ей не хотелось бы, чтобы ее дочка узнала, что ее мать думала на седьмой неделе беременности. Бедная девочка ужаснулась бы. Ближе к вечеру позвонил муж. Он нашел большую квартиру и на среду договорился подъехать ее посмотреть. Она находится практически на границе города, совсем рядом лес. Он уже подписал предварительный договор. Там солнечно и так красиво. Да, она была готова отослать этот эмейл. Варшава, 2 сентября. Якуб, с тех пор, как мы познакомились, ты писал или говорил о правде, о правдивости. О правдивости в науке, в жизни, во всем. И в тебе все правдиво. Поэтому я верю, что ты поймешь меня. Поймешь, что я не могу больше так жить. Я беременна. И теперь я обманывала бы уже двоих. А этого я не могу. Ты подарил мне нечто, чему трудно даже подобрать название. Расшевелил во мне что-то. О существовании чего я даже не подозревала. Ты часть моей жизни, и всегда будешь ею. Всегда. Якуб, ты говорил мне, что очень хочешь, чтобы я была счастлива. Ведь правда... Прошу тебя, сделай для меня одну вещь, очень важную вещь, важнее которой нет ничего. Сделай это для меня. Прошу тебя. Я буду счастлива, если ты меня простишь. Простишь? Несколько следующих месяцев меня не будет. Я больше не работаю здесь. Чтобы сохранить ребенка, мне придется сидеть дома, а потом несколько месяцев я проведу в клинике. Спасибо тебе за все. Береги себя. Она до боли впивалась зубами в пальцы и плакала. Кусала до крови губы. Подошла к подоконнику, на котором стояла бутылка с водой для поливки цветов. Она схватила ее и стала пить. Это позволило ей немножко успокоиться. Она вызвала почтовую программу. Там ее ждали послания всей предыдущей недели и сегодняшнее утреннее письмо. Не читая, а она перенесла их в ящик для удаления. Я не должна это читать. Я так решила. Слух произнесла она, словно отдавая себе приказ. После этого она набрала его адрес якобсобакайепост.д. «В последний раз», — подумала она, — отсылая эмейл. И почувствовала облегчение. Это всего лишь интернет. Затем открыла папку, в которой хранила все мейлы, полученные от него. Дала команду «удалить». Программа осведомилась. «Вы уверены, что хотите удалить эти сообщения?» да Нет. Несколько секунд она сидела, не шевелясь, и всматривалась в экран. «Дурацкий вопрос!» — со злостью подумала она. И вдруг почувствовала себя так, словно от ответа на этот дурацкий вопрос зависит чья-то жизнь. Красный или синий провод? Если она перережет не тот, все взлетит в воздух. Как в тех идиотских фильмах, где красивый загорелый полудиот всегда перерезает тот провод. Она вспомнила, что ни в одном фильме никто не перерезал красный. Зазвонил телефон. Подъехал муж, он ждет ее внизу. Она щелкнула на «Да». Ничего не произошло. Мир не повалился в тартарары. Зрители вздохнули с облегчением. Она выключила компьютер, встала, коснулась ладонью экрана монитора. Экран был еще теплый. «Прощай, Якуб». Она погасила свет и вышла. «Он...» С утра на несколько часов их отключили от интернета. Кошмар. Все болтались по институту, не зная, куда себя девать».